Глава четвертая. Я не забыла, что мы собирались вернуться назад во времени, сказала Блюм. Но у меня такое ощущение, будто мы действительно шагнули в прошлое. Пайн вела взятый на прокат внедорожник. Блюм сидела рядом на пассажирском месте. Они прилетели в Атланту, затем немногим больше двух часов ехали на юг, вокруг Самтер, точнее Андерсонвиль, штат... Джорджия, с населением в 250 человек. И сейчас проезжали по потускневшей главной улице маленького городка. Когда-то, в 70-е, мэр и его соратники решили превратить Андерсонвиль в туристический город, вернув ему вид времен гражданской войны. Мы на Черч-стрит, которая тогда была центральной улицей. Железнодорожные пути пересекали ее под прямым углом. По ним доставляли пленных в тюрьму Андерсонвиля. «Последнее путешествие для многих». «Тюрьма находится где-то рядом?» – спросила Блюм. Пайна остановила машину и указала вдоль улицы. «Видишь следы ног, нарисованные на асфальте? Они символизируют последнюю четверть мили, которую заключенные проходили до тюрьмы. Вероятно, самая длинная прогулка в их жизни». Блюм содрогнулась. «Как ужасно!» Город выделил участок площадью в семь акров, носивший название ферма пионеров. Продолжала Пайн. У них имелась кузница, тюрьма, коптильня и завод по переработке сахарного тростника среди других аттракционов. Вот указатель, сообщающий добро пожаловать в Андерсонвиль, городок времен Гражданской войны. Блюм прочитала и кивнула. А еще парк жилых автофургонов и ресторан, добавила она. В год городок посещают около 80 тысяч человек, так что план мэра оправдался, сказала Пайн. Скоро здесь состоится одно из главных событий года. И что же это будет? Инсценировки сражений гражданской войны. Реконструкции, так их называют. Потом будет парад с марширующим оркестром, который пройдет по главной улице. Солдаты, одетые в синие и серые. Будут играть другие оркестры. Танцы под музыку-кантри, хороводы, много еды и выпивки. Шумное веселье. На праздники продают форму, ружья, флаги, сабли, лоскутные одеяло и тому подобное. И заплатить нужно всего четыре доллара. «Откуда ты все это знаешь?» Написано вон на том плакате. Они обменялись быстрыми улыбками. «Значит, туристы приезжают сюда именно за этим?» Спросила Блюм. «Нет». «Еще, чтобы взглянуть на знаменитую тюрьму конфедератов, которая здесь находилась», – ответила Пайн. «Посетить тюрьму? Это немного странно». «Ну, эта тюрьма пользовалась самой печальной славой во времена гражданской войны. Здесь умерло около 13 тысяч пленных союза, то есть Соединенных Штатов, лояльных президентской власти, в отличие от Южных конфедеративных штатов, конфедерации». Также имеется Национальный исторический музей и огромное военное кладбище. Я читала, что тут находится что-то вроде центра пленных гражданской войны. Начальника тюрьмы Генри Вирца повесили как военного преступника. Пайн указала на высокий обелиск в центре улицы. Это монумент Вирца. «Подожди минутку. Преступнику достоился памятника? Его возвели объединенные дочери конфедерации. Полагаю, они считали, что с Вирцем обошлись слишком жестоко, и он стал козлом отпущения. Пайн немного помолчала. Тор знает, что Вирца казнили. Он рассказал мне во время нашей первой встречи, когда я сообщила ему, что родилась возле Андерсонвиля. «Значит, он был здесь?» – уточнила Блюм. «Да, когда пропала моя сестра», – сказала Пайн. «Он совершал убийство в Мейконе, Атланте, Колумбусе и Олбани». Вот почему мне пришло в голову, что он мог иметь отношение к исчезновению Мерси. А знала Вирце потому, что читала обо мне перед тем, как я посетила его в первый раз. Возможно, именно тогда он многое про меня выяснил. Когда мы летели сюда в самолете, ты говорила, что после гипнотерапии он видится тебе в качестве похитителя твоей сестры. Пайн кивнула. Но тут возникает проблема курицы и яйца. Я знала о существовании Тора до того, как прошла гипнотерапию. Вот почему это могло быть самореализовавшееся пророчество, когда я решила, что именно он похитил мою сестру. На самом деле он указал на такую возможность во время нашей последней встречи. Но я и сама об этом думала». Блюм содрогнулась. «Я даже представить не могу, что оказалось бы в одном здании с таким существом, не говоря уже о том, чтобы с ним разговаривать». Он определенно обладает способностью забираться под кожу, ответила Пайн. Ловко переворачивает твои слова. Кажется нормальным, даже последовательным, хотя продолжает оставаться чудовищем. Жуткое дело, Блюм вздохнула. Пайн подумала об огромном мужчине, который так жестоко и страшно отнимал жизни у невинных людей. На самом деле это сильное преуменьшение, сказала Пайн. «Так чем живет этот город?» – спросила Блюм. «Неужели только туризмом?» «Нет. В шестидесятых открылась шахта и нефтеперегонный завод. Каждую неделю товарные поезда вывозили отсюда тысячи тонн бокситов». «Бокситов?» «Здесь их нашли в белой глине. Компания «Малкоа» занимается разработкой шахты. Прежде они производили алюминий». Теперь используют руду для изготовления шлифовальных материалов и для гидравлических разрывов пласта, чтобы добраться до нефти и залежей газа. Сейчас, благодаря этим разрывам, бокситы стали выгодным бизнесом. Она указала на фасад здания, мимо которого они проезжали. Музей гражданской войны, у мальчика-барабанщика. У них хранится форма, флаги, ружья и другие артефакты. «Приятно видеть, что гражданская война все еще остается для некоторых источником дохода», сказала Блюм. «Там, где я выросла, нам они и так подробно не рассказывали». «Ну, на юге это как вторая Библия», сказала Пайн. «А где именно ты жила?» спросила Блюм. «Я покажу». Дорога, ведущая к ее старому дому, осталась прежней, по большей части грунтовой, извилистой и пустой, с множеством выбоин. Блюма гляделась по сторонам. За последнюю милю они не видели ни одного дома. «А как вы с Мерси развлекались?» – спросила она. «Не думаю, что вам часто устраивали детские праздники». «И у нашей мамы не было машины. Отец ездил на единственной нашей машине на работу на шахту, поэтому мы ходили пешком, а когда стали старше – на велосипедах. Большую часть времени мы играли во дворе». «На выходных мама возила нас в Америкус, где мы покупали продукты на неделю и другие мелочи. Школьный автобус забирал нас прямо здесь», сказала Пайн, указывая на место перед старым расползшимся дубом. Мерси исчезла, когда мы учились в первом классе. У Пайн перехватила в горле. Она закашлялась, сбросила скорость, сняла темные очки и смахнула слезы. «Как давно ты отсюда уехала?» — осторожно спросила Блюм. Пайн ответила не сразу, постепенно пришла в себя и снова надела очки. — Мы переехали довольно скоро после похищения Мерси. С тех пор я здесь не бывала. — Ни разу? — Пайн покачала головой. — У меня не было причин возвращаться, Кэрол. — Пожалуй, я тебя понимаю. Блюм ободряюще положила ладонь на плечо Пайн. «Ты говорила, что твой отец совершил самоубийство?» «В мой день рождения!» Он засунул дробовик в рот и нажал на спусковой крючок. «В твой день рождения!» — повторила Блюм. «Как ужасно!» «Полагаю, таким странным способом он хотел дать понять, что он обо мне думал. Дело в том, что мои родители винили себя за то, что случилось с Мерси, а потом стали обвинять друг друга». Именно по этой причине они разошлись. Не вызывало сомнений, что оба были пьяны и под наркотиками в тот момент, когда Мерси похитили, а на меня напали. «Какая же невыносимая вина их наполняла!» Покачав головой, сказала Блюм. Они описали дугу вокруг полуразрушенного дома из бруса, стоявшего в конце грунтовой дороги. «Он выглядит заброшенным», – заметила Блюм. «Но это не так». — возразила Пайн и показала на древний форт, припаркованный за домом. Он выглядел почти полностью проржавевшим. На крыльце спал толстый черный лабрадор с широким коричневым ошейником. — Неужели здесь действительно кто-то живет? — спросила Блюм. — Складывается впечатление, что ветер и дождь разрушили дом. Пайн нахмурилась. — А сколько разрушенных домов ты видела в глухомане Аризоны? – спросила она. – Люди живут всюду, где только можно. Это правда, – не стала спорить Блюм. Они остановились у маленького двора, вышли из машины, и Пайн окинула взглядом единственный дом, в котором она жила в свои первые шесть лет. Он показался ей меньше, чем она помнила, но ведь так всегда бывает. Входная дверь была открыта, крыльцо просело из-за сгнившего дерева и силы тяжести. Стекло в одном из окон треснуло а рама покоробилась. Краска повсюду облупилась. Дворик был завален мусором. Из старой бочки объемом в пятьдесят галлонов торчали какие-то обломки. Очевидно, в ней сжигали мусор. Собака зашевелилась, медленно поднялась на изуродованные артритом лапы и дважды слабо гавкнула. Морда лабрадора стала серой от старости, и казалось, пес едва держится на ногах. «Привет, приятель!» «Как поживаешь?» – успокаивающе сказала Пайн. Она медленно подошла к собаке, протянув кулак, позволила себя обнюхать, потом почесала лабрадора за ушами, и тот лизнул ее в ответ. Пайн уселась на крыльцо, посмотрела по сторонам и погладила собаку по голове. Блюм встала рядом с ней. «Интересно, кто здесь теперь живет?» – проговорила она. «Так я!» Они повернулись и увидели мужчину, который появился из-за дома. В руках он держал двуствольный дробовик Ремингтон 12-го калибра, который был направлен прямо на женщин.